Стало бы, сама ты её не видела и не знаешь, кто именно. Ведь это тоже распространится. Но и стало бы ты была у меня совсем независимо от Тамары. Вот что. Хм. Мало ли какие выдумки из сплетни распространяются, презрительно двинула губой Ольга. Кто же станет проверять это? И кому какая нужда справляться? Будут говорить, конечно, так и эток. Но ведь вопрос в какой среде оно распространится, между жидами, так ведь нам, полагаю, важны не жиды, а общество. А для общества всегда можно подобрать достаточно убедительное доказательство. «Воля твоя, я не вижу его», — сомнительно двинул граф приподнятыми бровями и плечами. «Не видишь? Гм, убогий ты человек, как я погляжу». С добродушной иронией покачала она головой. «А еще деятель практически и называешься, современный деятель. Но и какие же вы деятели, коли даже девчонки, как я, должны не только думать за вас, а даже жевать и в рот вам класть?» «Дело очевидное», — пояснила Ухова. «Для этого стоит только мне самой написать к этой бедной Тамаре». Я признаюсь ей, что я твоя невеста, что я была у тебя в то время, как она приходила, одним словом, расскажу откровенно всё, что случилось, и попрошу её подтвердить в случае надобности и моё тоже участие в её деле. Она девушка с сердцем и, конечно, для старой подруги не откажет. Да если даже не для меня лично, то хотя бы из благодарности к тебе за твою услугу. Ты и сам, кроме того, можешь попросить её. Внутренно Коржоль очень испугался этого проекта. Объяснить Тамаре, что Ольга его невеста, как раз к статье что и говорить. Нет, моя милая, сказал он, собравшись. К чему тебе самой выдавать на себя такие документы? Мало ли что в жизни случается. Сегодня друзья, завтра враги. Это у вас промеж женщин так легко делается. Да и бог знает ещё, попадёт ли твоё письмо непосредственно в руки Тамары. Ведь в монастыре есть тоже своя цензура, и очень даже строгая. А лучше уж предоставь мне. Я сам скажу ей всё это и попрошу её И то правда, согласилась Ольга. В самом деле, скажи. Это даже лучше. А затем, продолжала она с несколько циничной усмешкой, истинно житейской практичности. Где там ещё? Да и кому разбирать, что правда, что нет? Добрые души поверят, а кто и не поверит, так наплевать. Наплевать. Весел изобразил Каржоль всей фигурой свой комический ужас. Наплевать, что за выражение барышня, благовоспитанная барышня, генеральская дочка. От вас ли это слышу я? Ах, оставьте, пожалуйста, досадливо дёрнулась Ольга. Стану я ещё с вами-то выбирать теперь мои выражения. Как сказалось, так и сказала. Мне ей-богу не до шуток. Я хочу, добавила она, сказать только одно. Что в глаза мне высказать этого никто, конечно, не посмеет. А если и найдётся кто, то ведь так оборву, что и своих не узнает. А за глаза пусть себе болтают, что хотят. Про всех говорят ведь, и всех однако же принимают и уважают, и никому от этих разговоров ни теплее, ни холоднее. О, да ты у меня в самом деле что называется Козырь девка с видом на Пускново восторга воздел свои руки коржоль Ей богу И знаешь всё это придумано тобой вовсе не дурно даже очень хорошо прекрасно придумано И я могу только изумляться такой находчивости Именно так и говорить ждала мол у коржоля И чем откровение тем лучше. По крайней мере грязных подозрений меньше будет. Раза два он прошелся по комнате и снова остановился перед нею. «Только, пожалуйста, рассказывай об этом с самым невинным, обыкновенным видом, понимаешь? Чтобы все были окончательно с толку сбиты, начиная с твоего почтеннейшего родителя. Это непременно. Молодец, Ольга, умница». Что дело то дело. Карета уже подана, слегка притворив дверь, объявил камердинер. Барышня Ухова поспешно поднялась с места и стала собираться: надевать шляпку, зашпиливать перед зеркалом вуаль, поправлять волосы, натягивать длинные шведские перчатки. Каржоль невольно залюбовался плавным изгибом И вообще всем этим красивым рисункам, её соблазнительно стройной фигуры, которая что греха таить, нравилась глазу и говорила его чувственности несравненно более, чем нервная фигурка Тамары. Хотя и Тамара тоже была очень и очень красиво, только совсем в другом роде. Наконец, закончив сборы, Ольга подошла к нему проститься. И протянула свою красивую руку, изящно затянутую далеко выше кисти, в серую замшевую перчатку. Что будет дома, вечером постараюсь написать. Ты не приходи сегодня, сказала она, и на прощание подарила графу поцелуй полного примирения. Фу, вывернулся, с облегчённым вздохом потягиваясь всеми членами и от души зевая, сказал себе коржоль после ее ухода. По-видимому, дела его начинали устраиваться недурно. Между тем Ольга, никем не замеченная, усевшись в экипаж, ради предосторожности от посторонних взглядов спустила все створки и без всяких приключений благополучно доехала до дому.